Глава сорок четвертая. Дмитрий. Я схватился за голову, поморщившись от острой вспышки боли, преследующей меня на протяжении всего дня. Поднялся на ноги и подошел к окну, разминая затекшие мышцы шеи. Остаток дня провел в кабинете за работой, чтобы хоть немного перестать думать обо всем, что сегодня случилось. В итоге злость стала тише. Не сошла на нет, но эмоции улеглись. Только в сердце... будто всадили осиновый кол и забыли его вытащить. На улице поднялся сильный ветер, погода резко испортилась. Заметив в темноте собаку, бегающую по двору, набрал охране, чтобы загнали Альму в вольер, и вернулся к рабочему столу. Закрыл все программы и открыл вкладку с камерой видеонаблюдения. Весь день держался, не давал слабины, а сейчас в ночь снова залип на девчонке. Нельзя было оставлять Катю в доме, но и отпускать в таком расшатанном состоянии тоже чревато последствиями. Неизвестно, что еще выкинет. Пусть остается под присмотром охраны, пока я съеду на городскую квартиру, чтобы меньше с ней пересекаться. Девушка спала, металась по кровати, звука у видео не было. Но я и так видел, что ей снились кошмары. Они последние дни ей часто снились. отголоски подсознания, понимала, грядет что-то страшное и поэтому переживала или мучила боль от сотрясения головного мозга. Марат выключил Катю точным ударом шею, рукоятью пистолета. Она моментально обмякла, упала на пол и сильно ударилась головой. В тот момент я испугался за нее, потому что мои люди в таких ситуациях имели установку стрелять на поражение. Несколько минут прожигал экран безумным взглядом. а затем поднялся на ноги, подошел к бару и взял бутылку. Плеснул виски в бокал и опрокинул его в себя. Потом еще и еще. Вернулся к столу и так сидел какое-то время, думая обо всем, что случилось, анализируя информацию. Все, что нарыли мои ребята, никак не вязалось с ее поведением и поступками. Этот финт с пистолетом а многое говорил, А мои уроки и в самом деле не прошли даром. Не знал, Как лучше было поступить? Наверное, отправить домой, когда и станет лучше, и навсегда вычеркнуть девушку из своей жизни, как и все воспоминания о ней, и больше не прикасаться к ней, табу, не по пути нам. Ничего не получится, даже если закрыть на все глаза и дать нам шанс. Своим поступком с пистолетом она дала понять, что чувства с ее стороны были настоящими. А когда увидел Марата за ее спиной с пистолетом в руках, понял, и у меня они тоже есть. Я никого и никогда не любил. Но мне стало больно в тот момент от мысли, что могу навсегда ее потерять. Переключив вкладки, заметил, что постель уже была пуста, а дверь в ванную комнату открыта. Катя не вернулась в спальню ни через десять минут, ни через пятнадцать. А я все смотрел и смотрел в экран. Чувствую, как ноет сердце в груди. Эти чувства и ощущения были для меня в новинку. Испытывать их я не хотел. Закрыв крышку ноутбука с громким хлопком, направился в ее спальню. Черт бы побрал эту девчонку. С учетом принятого алкоголя это была опасная затея. Но внутри что-то свербило. Марат неплохо ее приложил. Я заставил его извиниться перед ней, ведь причинять ей физическую боль не входило в мои планы. Провернув ключ в замке, толкнул дверь и оказался в темной комнате. На прикроватной тумбе тускло горел ночник. На кровати по-прежнему никого не было. Стояла оглушающая тишина. Ступая ботинками по мягкому ворсу ковра, я сделал несколько шагов и заметил Катю, лежащую на полу ванной. Тревога липкими лапами пробралась в душу и полупьяное сознание. «Твою мать!» – выругался я и направился к девушке. Присел на корточки возле нее и похлопал по щекам, но она никак не отреагировала. Взяв хрупкое тело на руки, я снова почувствовал, как груди стало тянуть, а осиновый кол будто воткнули глубже. Катя была очень бледной и такой холодной. Мне следовало сразу идти к ней в спальню, а не сидеть и не смотреть в экран ноутбука. Я положил девушку на кровать, накрыл одеялом. и, посмотрев в заплаканное лицо, набрал Марата, чтобы тот снова вызвал врача. Сейчас же. Присел на край кровати и уперся локтями в колени, повернул голову и наблюдал за Катей немигающим взглядом несколько секунд. От мысли, что готов все простить, стало не по себе. Я не привык видеть ее такой слабой и разбитой. По сути, что девчонка видела в жизни? Росла любимым цветком под крылом матери и отца. пока пьяный отморозок, повернувшийся на всевдозволенности и наркоте, не перечеркнул будущее порядочной семьи. А потом новый удар. Сосунок Селиванов, посчитавший своим долгом бросить беременную девушку, когда ей была необходима помощь. Может, ей денег хотелось заработать на адвоката для отца? Опору обрести? Чёрти что! Я уже искал в своей голове причины, По которым ей понадобились эти грязные деньги и нужны ли ей были на самом деле может и не лгала она а в самом деле влюбилась в меня если я не верил в любовь это же не означало что другие любить не умели катя заворочилась и тихо застонала я поднялся на ноги сходил в ванную комнату налил стакан воды и принес ей попить выглядела она плохо, но и я наверное не лучше. Всю душу она мне сегодня вытащила, и чувствую, это еще не конец. Девушка слабо разлепила веки, сфокусировалась на мне затуманенными глазами, поморщилась и схватилась руками за голову. — Что ты здесь делаешь? Она натянула одеяло по самое горло и стала еще бледнее. — Уходи, пожалуйста, не прикасайся ко мне, — тихо произнесла она. — Я не хочу. — Успокойся. Тебе стало нехорошо. Я нашел тебя в ванной комнате на полу. Катя приподняла одеяло, посмотрела на себя, затем снова сфокусировала глаза на мне. Я жестко поступил с ней утром, но чтобы трахать ее против воли, или когда она находится в бессознательном состоянии, такое за гранью моего понимания. Я не помню, как встала. В таком случае там бы и оставил. Уходи. И не забудь запереть дверь на замок, а лучше на два. И оставь у двери охрану, потому что я все равно сбегу от тебя, как только будут силы. Отойди от меня, пожалуйста. От тебя пахнет алкоголем, мне нехорошо. Она позеленела и, зажав ладонью рот, принялась спешно выпутываться из одеяла. Поднялась и, сильно шатаясь, направилась в ванну. Я последовал за ней. прислонился к дверному косяку и смотрел, как Катя склонилась над унитазом. «Ты ела что-нибудь сегодня?» Повернул голову в сторону окна, но поднос на подоконнике оказался нетронутым. Она подняла лицо, вытерла рот рукой и посмотрела на меня слегка покрасневшими глазами. На губах появилось нечто вроде усмешки. «Тебя действительно волнует, поела ли я после всего, что ты сделал?» Она осеклась. ведь ее снова начала тошнить. «Выйди!» — бросила в меня уничтожающий взгляд. «Наверное, это реакция организма на тебя и твое присутствие. Сейчас приедет врач. Днем он диагностировал у тебя сотрясение. Через пару дней станет легче. Нужно лежать». Катя ничего не ответила. Села на пол и прижалась спиной к стене, часто и глубоко дыша. Подняла пустые глаза и долго смотрела на меня с таким отчаянием, что внутри все переворачивалось и хотелось выйти от безысходности. Наверное, в этот момент я понял, что мне плевать, к чему она там причастна. Если ее так ломало, значит, чувства были. А мне все равно, ясно? Тебе лучше уйти, настырно повторила и поднялась на ноги. Вернулась в спальню, легла на кровать, свернулась клубком и лежала так до самого приезда врача. Впервые за день меня посетили мысли, что, по сути, ничего в моей жизни не изменилось с этим знанием об алчности девушки. Я все так же сильно желал ее присутствия в своей жизни. Ее желал. И мне больно было видеть ее такой. А еще я ни черта не хотел ее никуда отпускать. Да и куда отпускать? Пока эта шумиха с Агафоновым не уляжется, выпускать на свободу все равно, что отправлять на верную смерть. Я сильно погорячился утром, когда приказал Марату отвести Катю домой. Утром я забрал ноутбук и уехал на городскую квартиру, чтобы поработать вдали от дома и мыслей о девушке. Меня так и подмывало зайти к ней, посмотреть на нее. Марату приказал не спускать с Кати глаз, открыть комнату, но с территории двора не выпускать. Ее слова о побеге я воспринял буквально. А учитывая выходку с пистолетом, можно было не сомневаться, что она придумает, как сбежать, когда немного окрепнет. Ближе к вечеру мне позвонила Инга. Уже во второй раз за день. Женщины мы дружили давно. Я помогал ей финансово поднять на ноги ее клинику. Она же помогала теперь спонсировать мои проекты и проводить рекламные кампании техники, которую я периодически презентовал. «Дим, привет. Ну что там твоя подопечная? Снова пропускает визит?» «На телефон не отвечает. А я жду весь день. Понимаю, ты и платишь деньги, но хотя бы элементарно предупредить можно? Что за безответственность?» Инга говорила спокойным голосом, но я слышал, что она злилась. Катя приболела. Неважно, себя чувствует. «Сними пока все записи на ближайшее время. Много ей еще осталось», — зажал переносицу двумя пальцами. Совсем все вылетело из головы. «Нет, два визита и еще пару обследований. Я решила, что обойдемся без хирургического вмешательства. Таблетки ей подошли. Давай, только в следующий раз заранее, пожалуйста, предупреждайте, если какие-то сбои или проблемы, Весни не в первый раз уже». «Хорошо». Собирался завершить вызов, но спохватился. «Погоди, Инга». Мозги после нескольких часов работы за ноутбуком туго соображали. Да и вообще, после вчерашнего все мыслительные процессы давались трудом. «Что там по предыдущим анализам у нее? Ты говорила о каких-то рисках, а я, честно сказать, пропустил все мимо ушей». «Если ты про беременность, то чисто все. То есть нет ничего. По крайней мере, по последним анализам. Да и время не самое лучшее. Организм очень ослаблен у твоей титовой. К морю ее вывести. Пусть подышит и сил заодно наберется». Я и сказала об этом в прошлый раз. Так что предохраняйтесь. Инга разъединила связь, а я вернулся к работе, блокируя все мысли о Кате. Но черта с это получалось. Ближе к ночи снова открыл вкладку с камерами из ее комнаты. Она спала и металась по кровати. Снова снились кошмары. Это было похоже на наваждение, пытку. Ведь я все решил для себя. Вычеркнуть ее собирался, а что-то не отпускало внутри. И та минута, когда она ворвалась ко мне в кабинет с пистолета в руках, никак не шла из головы. Глупая, горячая дурочка.